ситком. Мишка опять козлил. Вот, казалось бы, с чего ему? Сыт, здоров, ухожен, с личной жизнью, полный порядок, работы не бей лежачего. Опять же, ни возраст, ни статус к такому возмутительному поведению не располагают, а всё туда же. Козлил животное. Как последний, прошу прощения, козёл. Ох-ох-ох, грехи наши тяжкие. И за что мне такое наказание? Иван Петров тяжело вздохнул и который уже раз за последний час поправил косматую шапку, сползающую на глаза. Шапку он, как и положено, тихо ненавидел, причём совершенно искренне, без капли принуждения. И в самом деле, товарищи, до да чего же неудобный девайс? И жарко, и нелепо, и чешется, и волосы после неё вечно как корова припадочная облизала, хоть обпричесывайся весь, ты ещё и сползает, зараза. Особенно, когда Мишка козлит. Иногда кажется, совсем уж терпелка зашкаливает, рука сама к голове тянется, сорвать надоевшую дрянь до да на землю, да в самую грязь пересменную, пока не асфальщики, не плиточники подсуетиться не успели, и ногой еще сверху гадину. Нельзя, назвался русским полезай в ушанку, будь ты хоть трижды кандидат наук. Охо-хо. -хо. Хорошо хоть зима на дворе. Исконно наша правильная русская зима, заставляющая сердцу любого нормального москвича сладко замирать и ёкать. С морозами, метелями, гололёдом и снежными заносами, от которых ни одна техника коммунальная не спасёт. Хотя попробовали бы коммунальщики-дармоеды к сезону технику в порядок привести. Живо огребли бы Кузькиной матери, да так, что мало не покажется. Потому что всем известно, зима в России больше, чем зима. Она самого Бонапарта укатала. И Гитлера тоже. «Да что, Гитлер, мы с нашей зимушкой-голубушкой и македонского укатали бы с превеликим удовольствием, но тот, к своему счастью, в наши края не совался. Не дурак, чай хоть и двурогий. Был». Мысли прервал рывок. Окончательно разошедшийся Мишка дёрнулся на красный, чудом разминувшись с небольшой колонной продрогших демонстрантов, сдавших пост вечерней смене и теперь устало бредущих откуда-то из центра. Стоящий колом за индивевшие хоругви и кумачи с плохо читаемыми недопустим Позор! И доколе!» лежали на их сутулых плечах тяжким символом скорби людей, чьи нежные чувства подвергаются каждодневному жестокому оскорблению. «При Иване Грозном такого не было!» обреченно просипел замыкающий колонну мужик в кургузом пальтишке нараспашку, украшенном медалью в честь 540-летия свержения монголо-татарского ига, и без особого рвения попытался огреть рысящего мимо мишку палкой от транспаранта. Ивану стало неловко, но тут в ушах раздался слышный только ему одному одобрительный многоголосый хохот, верный признак того, что всё в порядке. Обернувшись на колонну, Петров помахал рукой, крикнув «С наступающим!» и вызвав новый взрыв хохота, после чего сосредоточился на дороге. Слава ГИБДД, впереди была ленинградская традиционная пробка. А с нашими пробками, как и с нашей зимой, не пошутишь. Будь ты хоть майбухом заморским... Хоть лучшим воспитанником Шишкина пестуна и сто с олимпийским медалистом, а минимум час отдай, не греши. И уж тем более не козли». Невольно улыбаясь, слушая сердитое ворчание Мишки, вынужденного остановиться, исходя паром, Иван стянул рукавицу и достал из кармана пуховика витаминный батончик «Родная деревня». Зачем-то обтерев его рукавом, он зубами разорвал обертку и, смачно откусив сразу половину батончика, Принялся неторопливо, обстоятельно пережёвывать клейковатую массу, стараясь не морщиться. Ну и что, что гадость несусветная? Зато прессованная смесь ромашки, зверобоя, валерианы полыни, липы, мяты, тимьяны, ползучего, кипрея, горицвета и тысячелистника рекомендованными здравым для профилактики заболеваний нервной системы и повышения тонуса. А то, что крепкие нервы для русского мужика нынче куда важнее крепкой потенции, факт известный. Так, о чём мы там? Да, о зиме. Пару лет назад те, что за погоду отвечают, что-то там напортачили в своём хозяйстве и устроили в столице нашей Родине прямо такие столицу Родины ихней. Разве что Агава на Цветном бульваре не повылезла. А так теплынь, дожди и лёгкий южный ветерок при полном отсутствии снега. Говорят, в отдельных районах дети после школы под присмотром в конец отчаявшихся учителей и грязевиков лепили и кусками асфальта кидались, которые поменьше. Хорошо, хоть асфальтщики до да плиточники не подкачали и дорожное покрытие перестилали чётко раз в два дня, хоть часы по ним сверяй. Но всё равно безобразие, и когда погодники за свои выкрута согребли Кузькиной матери, Иван, намучившийся в ушанке до суицидальных мыслей, встретил специальный выпуск новостей бурными аплодисментами. Да и не он один. Что там, тронулись никак. А нет, ложная тревога. Это праздничный кортеж, поспешно организованный в выделенке мчиться. Всё чин по чину. Покрышки визжат, дымятся, фары слепят, моргают, автоматы в воздух полят от музыки разудала и клаксонов уши закладывает. О, кстати, вот и пригодилась шапочка. Иван торопливо сунул в рот остатки деревни, сорвал с головы ушанку и отчаянно замахал ею в воздухе, приветствуя братьев-россиян. Подождав, пока кортеж скроется вдали, и на всякий случай еще пару раз крикнув «С наступающим!», нахлобучил шапку обратно, но сперва швырнул на тротуар обертку от батончика, смятую в кулаке. Тренированная рука на автомате рассчитала бросок так, чтобы вышла подальше от урны. В ушах вновь одобрительно хохотнула. «Пустяк, как говорится, а приятно. Из таких вот пустяков между нами и складывается народное благоденствие. Написано в сценарии «мусорить» — будем мусорить. Написано «пить без просоху» — будем пить. Не немцы, чай какие к порядку, приучены еще со времен святого Иосифа Горийского. Хотя немцы, если верить знакомому фрицу, а зачем ему врать, спрашивается, тоже стараются. Каждой третьей семье уже по мигранту безработному на иждивении, а на следующий год канцлером все непременно турок станет. Тяжело, куда деваться? Рейтинг, будь он, не ладен. Вон американцы струсили, не выбрали бабу президентом, и, пожалуйста, ни одного спокойного месяца. То тебе пожар, то потоп, то торнадо. Да, время-то как летит. Оглянуться не успели, а уже опять зима, декабрь, канун нового 2000 года. А вроде совсем ещё недавно на майском параде «Ура!» кричали, приветствуя очередные достижения военпрома. Между прочим, и его, Ивана, заслуга в том была. Реактивную систему залпового огня БМ-6С-18-4Т, более известную как МУМУ, их КБ разрабатывала. Как и прочие новшества, межконтинентальные ракеты РТ-91 «Лутонюшка» и Р-41М6 «Поскрёбушек», 155 миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 3С5 «Песец» и прочее, прочее, прочее. Есть чем гордиться, в общем, хотя до страны чучхе нам по-прежнему далеко. Ну да на то у них и рейтинг самый высокий, и про Кузькину мать они говорят только в правительственных обращениях о загнивающем Западе, читают, хотя с таким-то шоураннером не мудрено. Наш, конечно, тоже молодец не отстаёт, и на боксёрский ринг выйдет, и с утками на зимовку слетает, и в подлодке на дно Баренцева моря занырнёт. Но он всё-таки один, а там весь народ в едином порыве. Но да ничего, и ребята в Думе не зря свой хлеб с маслом едят. Хоть и собачья у них работа, врагу не пожелаешь. Они ропщат, грудью встают на защиту соотечественников. В тот год, когда погодный коллапс случился, кто всех, кроме погодников-клятых, от Кузькиной матери спас? Они, избранники народные, раз и отменили новогодние каникулы, Два — и ввели во всех школах страны обязательный ЕГЭ по чинопочитанию и животноводству. Три — и... Да что я вам рассказываю, часть сами помните, не маленький. Вот и в этом году не оплошают. Вовремя примут пару-тройку законов по позабористей, если рейтинг совсем уж низкий будет. Глядишь, и дотянем как-нибудь до тепла. А уж по весне тоже как. Метнёмся, пока натовцы не опередили в какую-нибудь богом забытую дыру на противоположной стороне земного шара. И там начнём... Чего начнём-то? Не жалея сил и денег бороться с очередной запрещённой на территории РФ-террористической организацией, название которой любой нормальный россиянин, само собой, забыл куда надёжнее, чем житель античного Эфеса, имя проклятого Герострата. Иван воровато оглянулся и выдохнул, услышав спасительный хохот. Уф, вовремя спохватился. Такие вот мысленные оговорки режиссёры чётко секут с их-то уровнем техники. Ну что, Мишаня, тронулись? Сколько там у нас натикало? 10 скоро. Ага, значит, самый раз поспеем. Поздравительной речи гаранта. Мишка, судя по всему, был полностью согласен. По крайней мере, козлить он перестал и теперь двигался размашистой ходкой рысью, солидно порыкивая при виде многочисленных собратьев и презрительно игнорируя автомобили. Густой мех красиво блестел в разноцветных брызгах огней от бесконечных гирляндиш, гирлянд, гирляндочек, обвивших, кажется, каждый сантиметр предпраздничной Москвы. Ивану оставалось только поудобнее откинуться в седле и любоваться проносящейся мимо красотой время от времени поправляя ушанку. Вот и знакомый с детства кинотеатр, афиша, над которым зазывала на свежую комедию «Ирония судьбы» или «Снова елки. Искусственные», которая шла в прокате с первого дня Нового года. Если, разумеется, не случится Кузькиной матери, о чем вежливо сообщала аккуратная строчка, набранная аппетитом. «Молодцы, Минкульт, и искусство поддерживают, и искусственное искусство, ха!» Ха-ха-ха, по достоинству оценили экспромтный каламбур режиссёры. И к людям с уважением, все бы так. Лихо перескочив разрытую поперёк дороги траншею и удостоившись восхищённого матерка со стороны долбящих ломами мёрзлую землю трудолюбивых работяг в оранжевых светоотражающих жилетах поверх телогреек, Мишка влетел во двор. Не без сожаления спешившись, Иван отщёлкнул карабин, удерживавший на сбру кофр с вещами, потом расседлал приятеля и, не удержавшись, чмокнул его в тёплый чёрный нос. — Скотина ты моя хорошая! — чуть охрипшим от нежности голосом прошептал он, вдыхая тяжёлый дух мокрой звериной шерсти, ставшей за два года родным. — Спасибо тебе, Мишаня, за всё. Надеюсь, ещё покатаемся с тобой в новом году. — Ну а нет, ты это! — он с трудом сглотнул подступивший горлу комок. — Ты прости меня, если что не так было, ладно? С наступающим! Шершавый язык лопата мазнул по человеческой ладони, сметая в пасть пригорошню ореховой ягодной смеси. Причмокнув, Мишка бережно боднул хозяина лобастой башкой, словно говоря «Да не сыты, двуногие, прорвёмся!» и неспешно потрусил куда-то в ночь. Проводив его взглядом, Иван вытер тыльной стороной варежки увлажнившиеся глаза, покряхтовая взвалил на одно плечо седло, на другое повесил кофр и побрёл к подъезду по щиколотку, утопая в снегу. а то что лифт в новогоднюю ночь не будет работать, он знал наперёд, но всё же заставил себя остановиться перед закрытыми дверями и нажать кнопку вызова. Выждав несколько секунд, нажал снова, что и сил, так, чтобы стало больно покрасневшему пальцу. Как мог, искренне выматерился, и лишь дождавшись немного неуверенного смешка, тяжело потопал на свой седьмой этаж, бурча под нос любимая отцовская капелькой мореполница. Как оказалось, все гости уже собрались, так что в квартире царил нормальный предпраздничный террорам, и не смолкала «Ха-ха-ха». Маша Иванова жена вместе со старшей сестрой Любой пчёлками сновали из кухни в гостиную, выставляя на стол все новые блюда, салатницы и судочки, а потом меняли их местами, будто складывая одним им ведомый пазл. Дочь Нинка, после окончания сельхозакадемии устроившаяся кинологом, в который раз уже перевешивала ёлочные игрушки вместо того, чтобы помочь старшим. Нинке ассистировала её однокурсница, с недавних пор стюардессы «Эр Франс» Жанна, Рядом старенький Касман из 47-й квартиры неумолчно брюзжал о том, что его приглашают к Петровым третий год подряд, а на столе опять всё сплошь кошерное Сослуживец любиного мужа Тараса, чернобородый Хусейн, размахивая руками, призывал всех заканчивать маяться дурью, а лучше пойти во двор и взорвать хотя бы пару петард. Упомянутый Тарас в уголке спорил с женихом Жанны, шотландцем Вилли, что благозвучнее бандура или волынка. Похоже, оба понимали оппонента с пятого на десятый, но судя по экспрессивности приводимых аргументов и полупустой бутылки виски, это их нисколько не смущало. Любимица Петровых, морская свинка Дурында, громко грызла прутья своей клетки, требуя, чтобы её вот прямо сейчас погладили или дали вкусненького, а лучше и то, и другое. И в довершение всего, на хозяйском месте во главе стола расположился, дымя вонючей сигары и закинув ноги в ковбойских сапогах на белую скатерть, какой-то незнакомый тип. «Это ещё кто?» — одними губами шепнул Иван, в очередной раз пробегавший мимо супруги. «Сэм», — так же тихо ответила та, дуя на от пота прядку волос на лбу, — «из Невады». «Да я уж вижу, что не из Норильска», — хмыкнул глава семейства, пытаясь пристроить пуховик и ушанку на стонущей от тяжести одежды вешалку в коридоре. «Кто его позвал?» Маша коротко дёрнула плечами. «Как будто их кто-нибудь когда-нибудь зовёт. Сам пришёл». Как бы подтверждая это глубокое жизненное наблюдение, из комнаты послышался громкий голос с тяжёлым американским акцентом, просящий кого-нибудь сварить кофе-фи. Петровы переглянулись и слаженным хором произнесли, не скрывая сарказма, «Ха-ха-ха». В этот момент входная дверь распахнулась, ощутимо приложив расшнуровывающего ботинок Ивана по пятой точке, и по коридору разнеслось зычное «О, явился наконец-то поджигатель войны!» «Чего так долго? Не надоело ещё плутоний нюхать за деньги трудового народа?» «И вас наступающим, Клавдия Семёновна!» Тяжело вздохнул Иван, отодвигаясь, чтобы дать пройти любимой тёще, за спиной которой робко переминался с ноги на ногу смущенный дворник с большим свёртком в руках. «О, привет, Фархад!» «Добрый вечер, дядя Ваня!» — тихонько поздоровался тот. «С наступающим! Я вот...» «Да не ты, а я!» — рыкнула Клавдия Семёновна в своей излюбленной безапелляционной манере. Я девкам говорю, чего фархатки одному Новый год встречать? Не обожрет чай, водку опять же не хлещет, как некоторые. Слышь, Люб, может, скажешь уже своему незалежному, чтобы или закусывал, или не чистил? А то как бы они с этим, прости господи, юбконосцем заморским не подрались. Орут так, что на лестнице слыхать. Ну, чего столбом застыл малохольный Сам видишь, наше сборище захочешь, не испортишь. Отдай Ивану лепешки. Ваня, это настоящие стандыра пусть девки к делу приспособят. А сам проходи, давай, садись где по сердцу. В чесноте, как говорится, да не в обиде». И тут по всему дому отчетливо раздался переливчатый звон больших часов на стене. Подарок петрову от Любы и Тараса на фарфоровую свадьбу. «Батюшки!» – всплеснула руками Клавдия Семёновна. «Без 15 уже! А ну, все за стол! Быстро, быстро! Маш, Лю, просаживайте гостей! Иван, да бросьте свои лепёшки, шампанское открывай! Нинка, включай телевизор, сейчас начнётся!» И вот они все за столом. И пузырьки шампанского едва слышно шипят за хрустальными стенками бокалов в тишине, наступившей не только в квартире Петровых, но и в каждой квартире по всей европейской части России. Даже Дурында утихомирилась в своей клетке, поблескивая глазками-бусинками. Лишь едва слышно напевала что-то метель за окном, да отсчитывалась секундная стрелка часов последние минуты уходящего года. Экран телевизора мигнул, и на нём появилось знакомое каждому россиянину лицо на фоне пушистых еловых лап и поблёскивающей с вершины Спасской башни рубиновой звезды. Едва слышно кашлянов, видно, и его переполняло понятное всем волнение, президент заговорил. Как обычно, в последние годы он начал своё поздравление с того, что коротко напомнил россиянам об оккупации земли высокоразвитой цивилизации Стау-Кита, ныне повсеместно известной как режиссёры. О том, что технологически обогнавшие Землю на многие поколения и ныне отчаянно скучающие теукетяне могли бы с лёгкостью уничтожить наш маленький хрупкий мир, но внезапно заинтересовались происходящим на нём и заинтересовались настолько, что предложили завоеванной планете беспрецедентный договор. Не дайте нам заскучать. Развлекайте нас. Каждый день, каждую минуту. Все жители планеты Земля от мала до велика. Вам и делать-то для этого ничего особенно не придётся. Просто живите как обычно. То есть «Почти, как обычно. Каждый народ будет время от времени получать небольшие директивы относительно своей внутренней и внешней политики, культуры, искусства, морали, нравственности и всего прочего. Следуйте им, и мы будем смотреть. До тех пор, пока нам интересно, шоу будет продолжаться. А в конце каждого года попечительский совет режиссёров будет принимать решение, продлять ли контракт с землёй на следующий годовой сезон». «Конечно, было трудно, с чувством говорил президент. Конечно, не все еще идеально, как у нас, так и в других странах. Но я верю, что мы справимся, какие бы испытания не предстояли нам в наступающем году. И блистательное шоу нашего общего дома «Планета Земля», шоу, подобного которому нет больше нигде в обжитой галактике, будет длиться. Тут на добром и мудром лице президента скользнула тень улыбки. Как минимум так же долго, как легендарный британский сериал «Доктор Кто». Не дай бог дожить, прочитал Иван по едва шевельнувшимся губам тещи. Разумеется, это была шутка, сообщил президент, уже не сдерживая светлой улыбки, от которой стало как-то сразу теплее на сердце всякого, кто ее видел. И разумеется, я не знаю, сколько еще времени отпущено нам судьбой. Но как бы там ни было, аку, простите, я тоже волнуюсь, катаклизм откладывается как минимум еще на 365 дней. С новым вас 2000 годом, дорогие россияне! С новым шоу! И вот отзвенели куранты и бокалы, Иван щелкнул кнопкой телевизионной ленивки, убирая звук, и в квартире Петровых вновь наступила тишина. Скрипнув ножками стула по ламинату, глава семьи встал, прочистил горло и произнес. Ну что ж, дорогие мои, а теперь как заведено в нашей семье. Понимаете, ведь у нас, у всех нас есть только эта ночь. Первая и последняя в наступившем году. Уже сегодня днем мы вновь будем с вами играть в этом шоу. Этом, с позволения сказать, ситкоме. И поэтому я хочу, нет, должен сделать один подарок, очень важный, всем вам и самому себе. Это все, конечно, очень мило и трогательно, Ванечка заполнил неловкую паузу негромкий голос Кацмана. Но я в очередной раз хотел бы вас предостеречь. Вдруг на этот раз они? И он, возведя очи к потолку, красноречивым жестом прихлопнул левой ладонью правый кулак. Да ладно тебе, иська, рыкнула Клавдия Семеновна, кладя ему на плечо свою белую, пышущую жаром руку. А ли ты не русский? ведь одного живем. Жарь, зитек, не стесняйся тут все свои. Хорошо?» Иван снова откашлялся. «Итак, еще раз здравствуйте все. Во-первых, меня зовут Ростислав Писарев. Все не принадлежащие к Петровской родне, включая деликатного кацмана, встречавшего за этим столом не первый Новый год, изумленно округлили рты, а Сэм из Невады даже выдохнул «Holy shit!» и торопливо опрокинул в себя ближайшую, кажется, Тарасову рюмку». Во-вторых, я терпеть не могу водку, шапки-ушанки, матрёшки, балалайки и вообще всё из разряда так называемого «аля продолжал Иван, то есть Ростислав. И с каждым произнесённым словом его голос креп, а плечи распрямлялись. А ещё, невзирая на свою работу, я никогда не верил, что весь мир спит и видит, как бы нас завоевать. Тем более, он мягко усмехнулся, в последние годы, когда у всего мира немного другие проблемы – На минуту в комнате вновь воцарилась тишина, а потом Сэм начал бешено аплодировать, и к нему присоединились все присутствующие. «Добрый вечер, меня зовут Маргарита Писарева. Я не домохозяйка, художница. Заслуженная». «Привет. Я-то, конечно, Нина, но люблю кошек, а собак боюсь. Нет, дурындочка, конечно, лучшая на свете свиночка, но котики все равно круче всех. Вот». «Ой, и ты тоже. То есть я хотела сказать, какая разница, как тебя зовут, если у тебя в каждом рейсе от страха зуб на зуб не попадает, а горький шоколад — гадость. Вот молодёжь, вечно они вперёд лезут. Ну и пусть, я считаю верно, дорогу молодым. А я жизнь хорошо прожила. И дочки у меня умница красавицы и зять золотой человек. Пойди, трудно тебе с нами, Ростик. да я тебя поцелую, мой хороший». «Ну хорошо, хорошо, уговорили». «Только не говорите потому, что старик, который тоже до смерти устал отзываться на чужое имя и строить из себя глубоко верующего, будучи убежденным атеистом, вас не предупреждал». И многое еще тайн ужасных, смешных и нелепых было раскрыто за тем новогодним столом. Кого-то мутило от звуков волынки, а кто-то предпочитал чай, кто-то был убежденным пацифистом, а кто-то дипломированным архитектором с тремя иностранными языками». Кто-то считал русских братьями, но терпеть не мог сало, а кто-то по ночам мучился бессонницей, вспоминая, как днём, возвращаясь с обеда в офис, кинул обёртку от эскимона, только что подметённую мостовую. А когда отзвучали все признания, и люди, скреплённые этой внезапной откровенностью куда крепче, чем они сами предполагали, воздали должное закускам и напитком, донская казачка Клавдия Петровна негромко запела «Ой, мороз, мороз!» «Не морозь меня!» Постепенно к её сильному звучному контральта присоединили свои голоса и все остальные, даже иностранцы, не знавшие слов, но интуитивно чувствующие эту мелодию, как безошибочно подпевает всякой по-настоящему великой песни любой человек планеты Земля. «Не морозь меня, моего коня!» Не прекращая петь, Ростислав зачем-то подошёл к окну и отдёрнул спервоплотную штору, а потом и занавеску. На улице, ярко освещенной светом фонарей, крупными хлопьями валил невероятно прекрасный пушистый снег, быстро засыпая, уходящие куда-то вдаль следы медвежьих лап».